Глава двадцать четвёртая Неделю спустя я с уверенностью мог сказать, что почти полностью освоил технику изменчивые сферы Земли. Теперь я отлично управлял каменными сферами, легко мог направлять их, заставлять кружить и менять траектории буквально на ходу. Я словно создавал вокруг себя магнитное поле, на орбите которого кружили камни, и я без труда мог менять форму этого поля. сжимать или увеличивать, делать овальной или вообще прямой, если необходима была прямая атака. Но что лучше всего, я мог проворачивать такое не только с землей, но и с камнем, превращая одно в другое, хотя легче все же работалось с исходным материалом. Как оказалось, духовная энергия при преобразовании в стихийную может воздействовать на материю, так что для меня главное иметь вообще доступ к земле, Чтобы дальше начать её преобразование в необходимый мне материал или структуру. Речь, разумеется, не шла о том, чтобы из сфер создавать другие предметы, как делала та девушка на турнире, которая, собственно, и вдохновила меня поискать подобную технику. Нет, до этого мне даже с моей скоростью прогресса было далековато. Но создавать сферы разных размеров, направлять их так, как мне хотелось, и при этом уделять им минимум внимания, уже получалось. По окончании недели тренировок я пришёл к тому этапу, когда пора не просто развлекаться с летающими сферами, но и попытаться их использовать в более практичных целях. Вложить в деревянные манекены духовную энергию, чтобы активировать их, было делом минуты. Я сразу решил напитать несколько противников, но выходить без команды они будут по одному. Мне они уже давно не были противниками, так как я прекрасно знал, как расположены внутри их тел энергоканалы, и мне было достаточно одного удара, чтобы выключить их. А ведь когда-то они заставляли меня сильно попотеть. Вот только задача была в том, чтобы противостоять им, используя только новую технику, а тут я не был до конца уверен в собственных силах. И как показало первое же столкновение, я оказался полностью прав. Деревянный манекен, пусть и выглядеть неуклюжим до момента его активации, но вот после, получив дополнительную энергию, он действовал очень ловко и опасно. Будь иначе то в них, как в спарринг-партнёрах, не было бы никакого смысла. А так это одно из величайших достижений мастеров артефакторов, созданное на основе знаний, полученных в лабиринте. Вот и сейчас земные сферы продолжали вращаться вокруг меня, но обойти их деревянной марионетке не составило большого труда. Только то, что я постоянно перемещался, не давало манекену добраться до меня. Как бы я ни пытался, но сферы, которые до этого прекрасно слушались моих команд, вечно запаздывали. Тут и показывалась разница между контролем в спокойной обстановке и во время боя. Необходимо концентрироваться не только на удержании довольно сложной техники, но ещё и вовремя реагировать на действия противника. Не став больше мудрить, я избавился от лишних сфер и оставил с собой только одну. Удерживать контроль только над одним объектом было намного проще. Это сразу сказалось на скорости движения сферы и на её реакции на мои команды. Пока мне ещё требовались жесты, чтобы облегчить себе управление сферой, но как я избавился от предварительных движений для направления внутренней энергии правильным образом, так и тут я со временем научусь двигать сферы, вообще не сдвинувшись с места. Сфера буквально выстрелила в воздухе, смертоносным болидом устремившись к марионетке. Та имела полностью повторяющее человеко тело и реагировала примерно так же. Оттолкнувшись от земли, избежала сферы, но повинуясь моему жестству, резко изменила траекторию и подбила левую опорную ногу. Тут уже мой противник не успел среагировать и упал на землю. Правда, и у меня развить успех не получилось. Марионетка откатилась в сторону до того, как я успел сферой нанести сокрушительный удар. И вновь продолжается бой. Одной сферы явно недостаточно, чтобы остановить моего противника, но постепенно мне всё чаще удаётся подлавливать его и ронять на пол. В конечном итоге у деревянного болванчика заканчивается энергия, и я вынужден перейти к следующему. Рывок вперёд останавливается сферой, но та лишь щыркает по деревянному корпусу, а сама марионетка, развернувшись на пятках, продолжает свой бег. Мне тоже приходится отступать, одновременно притягивая к себе сферу. Я бы мог использовать технику шагов и мягкой ладони, легко вырубив манекен, но тогда пропал бы смысл тренировки. Вновь попытка удара, и мой противник, будто изучив поведение снаряда, уклоняется от атаки. Да, я, конечно, понимаю, что в данный момент все мои атаки сферой довольно прямолинейные, и на какие-то финты у меня попросту не хватает навыков, но такие действия деревянного спарринг-партнёра начинают подбешивать. Шар продолжал носиться за моим противником, но тот ловко уходил из-под его атак. Лишь иногда его корпус чиркало по касательной, но этого было недостаточно, чтобы остановить марионетку. Сферы можно не только создавать с нуля, но и разделять уже созданные, увеличивая их количество. А тогда в марионетку как можно дальше от себя позволил ей снова сократить расстояние, но изменил следующую атаку. Она отклонилась от несущейся в её корпус сферы, Но в следующий миг та разделилась на две, и одна из частей выстрелила по моему противнику. Деревянный манекен повело, и он кубарем полетел на землю. Там ему уже не дала подняться вторая сфера. Дальнейшее просто стало избеганием бедного манекена. Пусть контролировать сразу две сферы было сложнее, но в целом с помощью рук получилось ими неплохо управлять. И там, где от одной сферы мой противник уклонялся, вторая дополняла атаку, не давая ему развить успех. Со следующим манекеном я поступил ровно так же, принаровившись подгадывать свои атаки одну за другой, чтобы у деревянного истукана не было и шанса приблизиться ко мне. Правда, стоило сферу увеличить до 3, как слаженность действий терялась, и как я не пытался, ничего толком не выходило. Только если связывать две сферы в одну атаку, но на это тратилось больше энергии, а результат был таким же. Справиться сразу за двумя противниками исключительно одними сферами не получилось. Я слишком сильно концентрировался на их управлении и каждый раз выпускал из внимания второго противника. Можно было, конечно, всё время двигаться и атаковать их по очереди, но тогда можно и вообще обходиться без каменных сфер. В итоге получилось, что даже несмотря на моё быстрое изучение техники, я могу использовать сферы либо против одного противника, но с уверенностью, что удастся нанести урон, либо просто как отвлекающий манёвр, как против одного, так и против группы врагов. Впрочем, последнее тоже хорошо. Особенно если заставить противника двигаться в ту сторону, в которую мне надо, загоняя его в ловушку или на более удобную позицию. Плюс, если противник медленный и бронированный, эти сферы можно использовать для пробития брони. Фу. Могут опробовать на дубове. С этим можно работать. Да и бой показал, что мне есть куда стремиться и куда расти, что тоже неплохо. Без роста нет совершенствования, а это очень важно для практика, избранного пути освоения боевых искусств и божественных лабиринтов. Конечно, хотелось бы управлять сразу несколькими сферами, как я это делаю с одной, или вообще создавать из них другие объекты, но не всё же сразу. У меня и так очень высокие темпы изучения начальных этапов этой многогранной техники, так что не надо и требовать чего-то сверх этого, а то так можно вообще ничего не добиться. Ещё несколько дней я посвятил подобным тренировкам, немного улучшив в целом контроль, но всё ещё понимаю, что пока это мой потолок. Не стоит надеяться на что-то большее, пока я полностью не ассимилирую ядро улыбающегося кота и не пройду через очередную закалку тела. Да ты всё больше становишься похож на учеников нашей школы, приветливо махнул мне рукой Дима, найдя меня в столовой после последней тренировки. Вымотался я изрядно, и сейчас хотел насладиться травяными настоями да десертами, чтобы порадовать себя за проделанную работу. Хорошо, что вообще сладости здесь делают, а то пришлось бы выбираться в город. Мне было так лень это делать. Просто отрабатывал одну технику, пожалуй, я плечами не отвлекаясь от еды. Вот и несколько увлёкся. Прекрасно тебя понимаю. Сел напротив меня этот лысый великан. У меня тоже такое бывает. Как начнёу, что теряю счёт времени. Его поднос, как всегда, был заполнен едой. С его-то габаритами действительно надо много есть, чтобы поддерживать подобную массу. Я даже не представляю, как он мог бы выглядеть, если бы сбросил хотя бы килограмм 5. Слишком уж цельным был образ у Димы. "Есть что-то новое?" спросил я у него, чтобы поддержать разговор. "Да вроде нет", немного подумав, ответил он. Если только считать за новое, что большая часть учеников снова покинули нашу школу, отправившись на свои задания, а нам, когда дадут что-нибудь новое, а то занимаемся одной мелочёвкой, которую может выполнить любой свободный практик. Когда мы тоже станем старшими учениками и заслужим доверие в плане того, что нам можно будет поручить что-то более серьёзное, хмыкнул Дубов. Пока же мы должны придерживаться плана тренировок наших наставников, да развиваться дальше. Ага, плана. Был бы он ещё. А твоя Лен, похоже, в последнее время сама слишком занята своими делами, чтобы ещё и мне уделять внимание. Я не то, чтобы против. Всё же мне последние дни как раз нужно было уединение, чтобы отработать технику. Но я не чувствовал, что мной вообще собираются заниматься, либо пока ещё не придумали, куда меня направить после завершения первого этапа обучения. То, что меня, в числе других учеников, отправили на турнир в Новгород, как раз и можно было считать как завершением первого этапа, так и чем-то вроде экзамена на мои возможности. Есть какие-нибудь планы на остаток дня? Словно не взначай, с лёгкой иноткой загадочности спросил у меня Дима, когда мы уже закончили с едой и выходили из столовой. Хочу сходить в местный бордель, не стал скрывать я. А то действительно довольно давно их не посещал. да и отдохнуть после тренировок не помешает, как и немного поработать, чтобы потом за это не платить. Но это озвучивать я, разумеется, не стал. «Вот это я понимаю!» — громко рассмеялся Дубов. «Я с тобой, и это не обсуждается. Сам хотел предложить нечто такое». «Так я там работать собираюсь», — ворчливо отозвался я на это, не разделяя его веселья. «Для меня это был рабочий визит». «Ты? И работать?» Удивлённо посмотрел на меня парень. Неужели ты, поражённый возникшей догадкой, прошептал он, а потом задумчиво потёр подбородок и ещё раз смирил меня взглядом. Хотя с твоей смазливой мордашкой тебе вполне могли я там массаж делаю, прервал я его. И ничего более. Ну да, ну да, весело рассмеялся Дима. Я так и подумал, именно массаж и делаешь. Ой, да же спорить с тобой не хочу. махнул я рукой на своего товарища, который точно отказывался меня выслушать. Пусть и дальше пребывает в своих заблуждениях. Всё же бордель, в который я иду, не совсем простой, и борделем я его называю больше по привычке, потому что там на самом деле предоставляют такого рода услуги. Так что если мой друг ищет именно такого сервиса, то ему и вла скажут. Но сначала надо пройти через управляющую